И Петр шагнул к Анфисе. «Отстань, не лезь!» С боязнью проговорила Анфиса. «Я его люблю». «Прошку?» «Да». Петр пьяно откачнулся и стукнул ружьем в пол. Анфиса сдвинула брови на приглаз, словно ожидая смерти. Глаза Петра завиляли. Сжимая и разжимая пудовый кулак, он хрипло сказал. «Значит...»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 Ежели меня не полюбишь, убью. И тебя убью. Та еще хитрее захохотала, Еще певучий полилис из ее прекрасных губ слова. Значит, охота тебе, дураку, старому на каторге гулять? От богатства-то петь, а? Где тебе убить? Бык ты холощеный. Анфейса не замай, Хватаясь за ружье, затрясся, как в припадке Петр.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 Ибрагима, и ангела-то хранителя у него нету, дурака. Не знаю, кого и просить-то, святителя Абрама поди. Но постепенно, месяц за месяцем, все позабылось. И как высушил мороз землю, не стало и у кухарки слез. Однако каким-то чудом доползло и к Брагимову письмо. Только жаль, вот хоть бы одно слово разобрали, ни поп, ни пристав. «Не политики!» Отец и сказал «Взяло буржо!» Присвистнул и захохотал. «Ах, да чего обидно, право!» Варвара от полноты сердца хотела любезное письмо, «То с кашей съесть!» «Все-таки хоть мыслички его узнает!» Но Илья Сахатых отсоветовал, «Кто ж письмо с кашей жрет?» «Тоже жрица какая, подумаешь, нашлась!» «Ведь надо допустить, что каш -то не в башку тебе полезет!»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 Хозяин пьет, хозяйка хоть и забирает помаленьку все бразды, но женщина так женщина и есть. А главное, потому повеселел Сахатых, что Прохор в письме к матери поклон ему прислал и вроде как намек.